Все это вполне могло объяснить грустное настроение Плутона. Зеп был так занят собственными мыслями, что не заметил унылые физиономии невольника. В торопях он даже не дал своей кобыле как следует подкрепиться кукурузой. Схватив лошадь за морду, Зеп вставил ей между зубами ржавые удила, Просунул ее длинные уши сквозь потрескавшиеся ремешки оголовья, быстро повернул ее и уже готов был вывести из конюшни. Кобыла упиралась. Редко когда ей приходивать такой вкусный корм, и Зебу пришлось изо всей силы дернуть ремешок уздечки, чтобы отвести упрямое животное от кормушки».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 «Нет, я говорю серьезно. Удивительно, до да чего быстро ездят по этим прериям. Вон и та лошадка, наверное, проскакала миль двести за одну ночь. Какая лошадка? А вон рыжая та, что стоит дальше всех от дверей, лошадь массы Колхауна. Почему ты думаешь, что она проскакала 200 миль?» «Потому что она была вся в мыле».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 Разговаривая так, то с Плутоном, то с лошадью, Зеб снова надел уздечку, вывел лошадь за ворота, вскочил в седло и тронул поводья.